«Мак!» – расхохотался от восторга Гент, «Где ты пропадал, глупыш?» Обхватив пса за толстую шею и мгновенно испытав облегчение, Иеремия то и дело вскрикивала от радости. И тут, бросив взгляд в сторону двери, он видел Асу и Гидеона. Оба с улыбкой наблюдали забавную сцену. Он вышел из-за стола и, сделанным укором, сказал, «Что ж, давно пора». Друзья встретились посреди комнаты. «Как ты себя чувствуешь, Аса? Надеюсь, хорошо?» Аса согласно кивнул. «А вы, капитан, как вы-то? Здоров, как бык!» – отмахнулся Гент. С тревогой в темных глазах Аса скептически изучал лицо друга. Иеремия понимал, что он немного похудел и выглядит не ахти как поскольку давно не высыпается. И все же он был абсолютно уверен в том, что ему лучше, чем Асе. На скуластом лице его чернокожего друга резко проступили желваки, волосы еще больше посидели. Вся в дорожной пыли одежда пришла в негодность, и вид у Аса был в конец замученного усталостью человека. «Гидон, принеси-ка воды для обоих путников!» Услышав слово «вода», Макс с удвоенной энергией закрутил хвостом и последовал за Гидоном. «Вам передали мое сообщение о непредвиденных остановках пути?» – спросил Аса. «Передали, и даже дважды. Хотя я все равно не возьму в ток, на что у тебя ушла уйма времени». «Стало быть, вы за нас переживали», – снова заулыбался Аса. «Я бы этого не сказал, но мне не раз приходило в голову, что ты можешь заблудиться в лесах». Это была их давняя шутка. Вообще-то Аса ориентировался в любой местности, и в отличие от Гента, безупречно. «На обратном пути все прошло гладко?» – спросил капитан. Аса замотал головой. «Все прошло бы гладко, если бы не один шериф. Не понравилось ему, понимаете, что я свободный человек». Пришлось целую неделю гостить его каталажки. «А разве при тебе не было бумаг?» – готовый рассердиться на друга спросил Гент. Много лет назад Гент заплатил за Асу выкуп под соответствующий договор купли-продажи и с тех пор не уставал напоминать другу о необходимости всегда носить с собой этот документ. Аса только мрачно улыбнулся. «Шерифу показалось, что мои бумаги фальшивые». «Он так и сказал. Ты, мол, поддела договор. Много вас таких!» «Каталашка!» — с отвращением произнес это слово Гент. «Это никуда не годится. Жаль, что это приключилось именно с тобой!» Аса пожал плечами. «Вы здесь ни при чем, капитан. Но, извольте видеть, я ничуть не пострадал. И кормили там вполне сносно». Когда Аса обижался или злился, его островной акцент становился более заметным, так что одурачить Гента ему не удалось». Тюремное унижение не знает пределов. Тогда почему тебя отпустили? Кстати, где это приключилось? На севере Огая, в пригороде Кливленда. В конце концов, один из окружных комитетов бдительности получил обо мне нужные сведения, и нашлись добрые люди, которые за меня поручились. На мгновение Асо Шериф-то сначала меня не отпускал, но когда получил залог, передумал. Гент молча наблюдал за тем, как Гидон ставит на стол таз и кувшин с водой, затем наполняет ею миску для мака. После этого парень явно исполнен решимости понаблюдать за собеседниками, а если будет повод, то и самому вступить в разговор, остался стоять возле стола. Это было не кстати, поскольку Генту с Асой надлежало поговорить о таких вещах, которых постороннему знать не следовало. «Тебе что, нечем заняться?» – грубовато спросил Гедона Гент. «Нечем, все заказы развезены еще утром», – невозмутимо ответил Канаги. Гент внимательно на него посмотрел. «Ну, тогда ты свободен», – проницательный взгляд парня свидетельствовал об одном. Он прекрасно понял, что от его общества сегодня решили избавиться. «Но я могу остаться, вдруг понадоблюсь. Нам все равно пора закрываться. Сегодня у меня не будет для тебя поручений». Гидон явно не хотел оставлять друзей один на один – «А как же стружка? Неужели все бросить, как есть?» И потом я не разгрузил телегу на складе пиломатериалов. «Ничего, эта работа точно потерпит до утра? Ступай, ступай!» Отмахнулся от него Гент. «И займись тем, чем все парни вроде тебя занимаются после работы». В эту минуту снаружи послышалось громкое лошадиное ржание, потом какие-то незнакомые голоса и душераздирающий женский вопль. Все трое кинулись к парадной двери, Опрокинув миску с водой, мак рванул в ту же сторону и первым оказался у выхода на улицу. Здесь свирепый на вид пес замер в ожидании команды, хотя ему явно не дербелось оказаться снаружи. На улице мужчины тотчас обратили внимание на резко накренившуюся колымагу. Вокруг собралась привлеченная уличной сценкой толпа зевак, но никто не пытался помочь горе-ездокам. Запряженная в повозку вороная лошадь, нервно отдуваясь, фыркала белокопытом. Повозке мужчина в пыльном костюме держал за руки еще совсем юную беременную женщину. Гидон спрыгнул с дощатого настила и, расталкивая локтями зевак, бросился к потерпевшим. Гент в меру сил последовал за ним. Аса уже был в двух шагах от вороной кобылы. Заднее колесо повозки было, по-видимому, разбито. Заклинив его, чтобы повозка не покатилась, Гидон обратился за помощью Генту. Оба мужчины спешно подставили по крепкому плечу чтобы зафиксировать повозку и дать возможность вознице перенести женщину на дощатый настил. Тем временем Аса успокаивал возбужденную лошадь с округлившимися от страха глазами. Что-то бормочая низким голосом, он распряг и привязал животное к столбу. Маг же носился вокруг лошади и повозки, словно задавшись целью не пропустить ничего из происходящего. Проводив пару мастерскую, Гент жестом предложил женщине присесть на скамью позади стола, затем отступил на шаг и встал перед ней. Муж женщины, по крайней мере, Генту показал, что возница ее муж, держался поблизости. Женщина на сносях оказалась совсем еще девочкой с лицом беспризорного ребенка, тонким носом и струящимися по плечам золотистыми волосами. Ее лоб и щеки были перепачканы дорожной пылью. От усталости и потрясения она, казалось, утратила дар лечи. Гидуан поставил перед странниками две чашки с водой, и они выпили ее с таким видом, словно вкуснее им в жизни ничего не предлагали. Гент внимательно изучал мужчину, который выглядел не намного старше своей спутницы. Это был рыжеволосый парень с худощавым, измазанным грязью лицом. Словно предвосхищая вопрос Гента, он представился Меня зовут Террен Сойер или просто Терри, а это моя жена Элли. Мы от всего сердца благодарны вам за помощь. Голос у него был тихий, речь текла протяжно. Гент тоже представился, вслед за ним себя назвали Асай Гедуон. «Откуда вы?» – спросил капитан. «Мы родом из Виргинии, сэр, из Западной Виргинии. Направлялись в штат Индиана, собирались там заложить ферму. По дороге с нами приключилась беда». «Что за беда?» – спросил Гент и жестом пригласил Терри сесть рядом с женой. «Почему бы тебе не сесть, сынок?» Вы оба наверняка утомились о долгой дороге. Терри Сойер сел рядом с женой. Его глаза не переставали светиться благодарностью. Не успели мы пересечь границу штата Огая, как нас дороги ограбили. С виду двое бродяг, хотя представились ловцами беглых невольников. Правда, невольников они при нас не ловили, а вот нас взяли и выпотрошили. Терри бросил взгляд на Асу, затем тотчас перевел его на Гента. Они забрали у нас все деньги и часть есть В этих словах лицо Терри ожесточилось. «Дескать, они в пути дольше нашего, так что наши денежки и еда им нужнее. Ничего особенно плохого они нам не сделали, просто нас ограбили». «Да, это беда», — сказал Гент и послал Гедуона еще за водой. Терри согласно кивнул. «Ума не приложу, что нам теперь делать? Мы далеко от дома, так что оглобли нам не развернуть». Даже если бы можно было это сделать. Кроме того, нас там никто не ждет. Мои родители переехали в Кентуки, на ферму моего старшего брата. А Элли вообще круглая сирота. И вот на тебе, разбилось колесо. Куда нам теперь деваться, ума не приложу. Вернувшийся Гидон поставил на стол кувшин с водой. Терри наполнил ею чашку, которую незамедлительно передал жене. Затем налил воды себе и залпом ее выпил. Я думаю, что смогу починить твое колесо, сказал Гидон, заняв место рядом с Асой. Чинить баги проще простого, это дело привычное. У колеса наверняка полетела ось. Я был бы тебе очень благодарен, сказал Сойер. Но денег у нас не гроша. Гидон пожал плечами. А мне не надо денег, управлюсь без них. Гент метнул на него взгляд, не очень-то удивляясь тому, что его верный помощник выступил с подобным предложением. Терри уставился в пол, потом снова на Гедеона. «От всей души благодарен тебе, поверь, но я все равно при первой же возможности с тобой расплачусь. Как только у нас все уладится, я заплачу тебе все, до последнего цента». Всегда сметливый и расторопный Гедеон, изучающий, глядел на молодого человека и, словно осознав, что отказом принять деньги можно его оскорбить, наконец произнес. «Ну ладно, договорились». Тут снова заговорил Гент. «Между тем, вам, дети, нужно где-то устроиться на ночлег», — обернувшись к Гедону, он велел. «Отведи супругов в гостевой дом миссис Хейтенинг. Пара свободных комнат у нее всегда найдутся». Чувствуя, как шею заливает волна горячей крови, Терри Сойер вынужден был признать. «Я не могу расплатиться даже за комнату. Ничего, переночуем в повозке», — Гент его перебил. «Сынок, тебе разбитая повозка может изгодиться?» «Но твоей жене точно нет. Ей нужно хорошенько выспаться. О деньгах пока не беспокойся. Все все сделают и без денег». Тут впервые заговорила жена Терри. «Мы вам очень благодарны, мистер Гент, и мы найдем способ отплатить вам за все доброе». Спокойный и уверенный взгляд ее голубых глаз не оставлял сомнений в том, что так оно и будет. «Вот и прекрасно!» Чуть небрежно отмахнулся от ее благодарности Гент и велел Гедеону следовать за ним. «Пойдем-ка в заднюю комнату, возьмешь там кое-что перед уходом». В задней комнате он передал Гедову немного денег. «Этого должно хватить на комнату для гостей с пропитанием на пару дней». «Передай их миссис хейтинг и скажи, если молодожены по какой-то причине у нее задержатся, я позабочусь об остальном. Проследи, чтобы на ночь их хорошо накормили». «Если дадите мне немного времени, завтра я займусь повозкой». «А чего же нет, конечно, дам». Но у меня такое чувство, что им пока торопиться некуда. Гедон вопросительно посмотрел на Гента, но тут же его глаза выразили полное понимание Миссис Соер, вы думаете, она может на днях родить? Гент пожал плечами. Откуда мне это знать? Но я не удивлюсь, если роды случатся сегодня же ночью. Гидон направился к парадной двери. Проводив его взглядом, Гент невольно задумался над тревожным положением дел. Для семейства Соер все складывалось до нельзя скверно. Разбитая повозка, не грошша за душой. И еще, если чутью его не подводит, действительно, в любой момент Элли может родить. Похоже, без посторонней помощи супругом не обойтись. Скорее всего, придется их опекать, причем немало. И все же, в супругах Суэр было нечто, не оставляющее сомнений в том, что они без посторонней помощи способны справиться со своей бедой. Несмотря на их молодость и трудную жизненную ситуацию, в которой они оказались, Их спокойная уверенность друг в друге и внутренняя сила свидетельствовали о взаимной любви, что неизменно объединяет супругов в нечто цельное, независящее от внешнего и наносного. Вдруг Гэнта осенила, что похожее на зависть чувства, зависть к тому, что превращает супруга в Сойеров в единое целое, мешает ему быть равнодушным в отношении этих молодых людей. Хотя у Сойеров ничего не было, сердцем Гент чувствовал, что у них было все. У них было то, что хотел иметь Иеремия, и что он надеялся, по-прежнему надеялся, разделить с Рахилью. А вот у Гента как раз ничего не было. Правда, у него было судно, дом, столярная мастерская, а еще куча денег, которых было даже больше, чем нужно. Да, у него было достаточно много денег, чтобы помочь семье Суэр и другим несчастным вроде этих молодых, испытывающих нужду материальных благах, хотя бы в минимальной безопасности». За эту возможность помогать людям, Гент не раз благодарил Бога. Но как удивились бы Суэри, если бы узнали, что Гент, ни секунды не раздумывая, запросто поменялся бы с ними местами, будь вот рядом с ним Рахиль. Глава 6. Тьма сгущается. Сентябрь Хотя дни стояли еще теплые и по-летнему чудесные, однако с наступлением ночи воздух становился морозным. Сусана Канаги приподнялась над кухонным столом и выглянула в окно. На какой-то миг ее взгляд остановился на Фанне, младшей дочери, весело качавшейся на качелях. Затем она снова села и ее взгляд перекочевал на старшую дочь. Сидя за столом рядом с матерью, Рахиль покрывала аккуратно разложенное напротив не печенье, которое они спекли с утра сахарной глазурью. Работала Рахиль медленно и отрешенно. Видно было, что сердце у нее щемит от печали, а осунувшееся лицо исказила в последнее время сильно тревожащая Сусанну душевная боль. Очевидно, о своей работе Рахиль вовсе не думала. Сусане казалось, что она знает, кто виноват в мучениях ее дочери – Иеремия Гент. Скорбь, которая столь заметно отпечаталась на лице Рахили с тех пор, как епископ отказал капитану в обращении в амирскую веру, теперь было не скрыть. Отказ епископа подразумевал, что Рахиль и Гент не могут пожениться. Кроме того, из него следовало – что они обязаны держаться друг от друга как можно дальше. Такой сломленной Сусанна не видела дочь с тех пор, как умер Илий. Гибель молодого мужа такая неожиданная, такая жестокая. Многие годы удерживали Рахиль в тене тахмук и печали, пока в конце концов вдова не нашла целительное средство. Рахиль всегда старалась представить свою жизнь в наилучшем виде. В обществе мамы и младшей сестры Она уговаривала себя, вернее, заставляла себя поверить в то, что жизнь ее бьет ключом и что живется ей хорошо. Делалось это за тем, чтобы не возлагать свой крест на плечи ближних. Даже сердечные подруги Рахили ни разу не видели ее плачущей. Впрочем, Сусанна видела все. Она поддержала свою милую дочь, когда Рахиль с плачем поведала ей подробности нападения на Илья, в результате которого тот погиб, а ее жизнь развалилась, как карточный домик. И снова Сусанна поддержала дочь после того, как епископ сообщил ей свое решение в отношении Гента, самым строгим образом потребовав от женщины прекратить даже думать о браке с Иеремией, запретив ей любые свидания с ним. Хотя любовные отношения обсуждать не полагалось, между Сусанной и Рахилью особых тайн никогда не было. Амиша и в самом деле старательно оберегает сугубо личное даже от членов своей семьи, По правде говоря, Сусанне не полагалось знать о романтических связях своей дочери с капитаном Гентом. Но они дружили с Рахилью, и не только как мать и дочь. Так что Рахиль всегда искала и находила у мамы утешение. Сусанна никогда не отказалась бы сердечно поддержать Рахиль, как никогда не отказалась бы наложить повязку на ее телесные раны. В глубине души кое-что из амежского орднунга Сусанна не могла принять ни в коем случае – Притворяться, что не видишь отношений Рахили с человеком, которого она искренне любит, и зная, как ее дочери теперь не сладко, и не поддержать ее, нет, на это она бы никогда не пошла. С этим Сусанна подошла к Рахили. «Ты словно далеко-далеко отсюда, доченька», – проговорила она, положив руку на плечо Рахили. Почувствовав легкое прикосновение маминой руки, Рахили обернулась. На ее лице мелькнула тень улыбки. Да, не так уж и далеко, мама. Скоро осень, вот о чем я думаю. Лето уже прошло, да? Сусана вздохнула. В том-то и дело, не очень приятно наблюдать, как холодает, но мы принимаем все, что от Бога. Да, тихо молвила Рахиль, так тихо, что Сусане пришлось чуть наклониться, иначе она не расслышала бы дочь. Мы принимаем все, что от Бога. Обождав мгновение, Сусанна села за стол поближе к дочери и взяла ее за руку. «Как бы мне хотелось забрать себе твои скорби, доченька! Я могу тебе чем-нибудь помочь, чтобы облегчить твои страдания?» От удивления у Рахили перехватило дыхание. «О нет, мама, я вовсе не страдаю, я просто задумалась!» Сусана заглянула в потемневшие глаза дочери. «Задумалась о капитане Генте, да?» Слабый румянец окрасил щеки Рахили. «Нет, я...» Она смолкла и отвернулась. Лгать Рахиль не умела». Сусана погладила ее по руке. «Так бывает, родная. Я знаю, тебе приходится довольно тяжело. На мгновение она тоже смолкла, но тут же добавила. Надо потерпеть, доченька. В конце концов, бедственное время минует. Ты исцелишься от своих ран». Все еще, глядя в сторону, Рахиль прошептала. «Прости меня, мама. Я не знала, как сильно меня выдают мои чувства». Взяв дочь за подбородок, Сусана нежно повернула к себе ее лицо. «Твои чувства не выдают тебя всем и каждому, Рахиль. Надо ли нам притворяться друг перед другом?» На миг Рахиль зажмурилась. Когда она открыла глаза, то от блестевших в них слез сердце Сусаны едва не разорвалось на части. «Мне так больно, мама!» – прошептала Рахиль. Губы ее задрожали, и голос осекся. «Я люблю Еремию. В самом деле люблю. Знаю, что любишь». Сусана испытывала ужасную неловкость из-за своей беспомощности и неспособности утешить собственное дитя. «Мне так жаль, Рахиль. Надеюсь, у тебя все с капитаном уладится, и вы будете жить душа в душу. В жизни всегда так. Даже обыденное протекает иначе, нежели его рисовала тебе твое воображение». Вдруг на глазах у Сусаны лицо Рахили начало проясняться. Она выпрямилась и, протянув руку, нежно коснулась маминой щеки. «Я не хочу омрачать твое счастье, мама». «Не беспокойся, мне скоро будет лучше. Я справлюсь, и со мной ничего не случится». «Тебе не омрачить моего счастья», сказала Сусана, придав голосу необходимую твердость. Рахиль еще раз улыбнулась. На сей раз чуть более естественно. «Надеюсь, ты знаешь, как я за тебя рада, мама. Правда рада. Вы с доктором Себастьяном так подходите друг к другу. Пора начинать готовиться к вашей свадьбе. Ты ведь знаешь, ноябрь не за горами». При одной мысли об этом – Как близка ее свадьба, Сусанна бросила в нервную дрожь. «Еще полно времени», – сказала она, не желая выдавать свою нервозность. В конце концов Давид еще не принес обета и не стал членом нашей церкви. «Ты уже шьешь подвиничное платье?» Внезапно Сусана почувствовала себя девочкой и кивнула. Начала потихоньку. «Ах, Рахиль, без твоей помощи мне не обойтись, но я не хочу обременять тебя сверхмеры. меры». Рахиль обеими руками обняла ее за плечи. «Прошу тебя, даже не думай об этом, мама. Ни теперь, ни потом, никогда. Твое счастье не приносит мне страданий. Оно мне помогает. Мне нравится видеть тебя счастливой и думать, что тебя любит человек, которого вся наша община тоже любит и уважает. Доктор Себастьян замечательный человек. Ты будешь с ним счастлива, мама. Ты это заслужила». Сусана приложила палец к губам. «Нет, Рахиль». Никто не заслуживает благословений, которые мы получаем от Бога. И вообще, кому ведомо, почему он желает благоденствовать таких грешников, как мы?» Под испытывающим взглядом Рахили не стала не по себе. «Ты в самом деле в это веришь, мама?» «А то как же?» — Сусанна смолкла. «А ты?» Руки Рахили опустились, но испытывающий взор все еще искал лицо Сусанны. «Что, если Господь благословляет нас только потому, что он этого желает. Не потому, что мы вообще заслуживаем его милости, и не потому, что мы уже заслужили ее своими делами, а только потому, что он нас любит». «Мы недостойны такой любви, доченька», серьезно ответила Сусана. Рахиль сидела совершенно неподвижно. Она смотрела не на маму, а в кухонное окно, словно надеялась там найти нужный ответ. «Вы с Ильем?» – продолжала Сусанна. «Пошли на поводу у Фиби и Малахи в том, что касается ответа на мой вопрос». Рахиль выдержала прямой мамин взгляд. «Вообще-то речь идет не только о Фибии, Малахии, мама. Многие из скромных людей посвящают время исследованию Библии. Разобраться в этих вопросах желали не только мы с Ильем». Сусанна ощутила смутное беспокойство. Ей было не свыкнуться с разговорами на столь острой темы. Она знала, что в доме Фибии и Малахии собираются люди для библейских чтений и обсуждений. Знала, что вообще не есть и те, что подвергает сомнению отдельные положения амирского орднунга и самого их вероучения. По правде говоря, и перед Сусаной в свое время вставали неудобные вопросы, но она старалась не сосредотачиваться на запретных темах. И когда Давид расспрашивал ее о тех или иных обстоятельствах, которые по ходу изучения особенностей амирской веры заводили его в тупик, Сусанна ограничивалась лишь традиционными, то есть одобренными церковным начальством толкованиями, хотя и ломала голову, как удержаться и само не задуматься о том, как та или иная несуразица могла угнездиться в жизни их общины. «Не стоит задавать слишком много вопросов», – в последнее время говорила она. «С иными вещами единственный ответ – вера». Рахиль внимательно смотрела на Сусану. «Не в этом дело, мама. Действительно, некоторые вещи можно постичь только верой. Так нас учит Библия». А вот епископ Грапер по некоторым вопросам учит, что одной веры мало. Сусанне было трудно глядеть в глаза дочери. Ничего подобного, Рахиль. Вера всегда была и остается сутью наших убеждений. Нет, мама, не всегда. Что, например, мы скажем о неизбежности спасения вечности? Епископ утверждает, что нельзя быть уверенным в своем спасении. На спасение можно лишь уповать в той мере, в которой мы живем по канонам. В этом вопросе никакой веры нет. Сусанна встала и начала перекладывать печенье на блюдо. Раньше мы вроде говорили с тобой об этом, Рахиль, и я не собираюсь начинать новые слова Рахиль поднялась вслед за Сусанной и принялась ей помогать. Ладно, мам. Мне не хочется тебя расстраивать. Однако, неужели ты в самом деле думаешь, что так уж греховно постигать Божью волю? Неужели он по-твоему не желает, чтобы мы вникали в его учение? Нет. «Если мы столь безрассудны, сомневаемся в том, что считаем истиной», ответила Сусана более резким, нежели намеревалась голосом. Рахиль, хотя и была достаточно зрелой женщиной, по-прежнему оставалась ее дочерью. И «Если мать способна воспрепятствовать утрате дочерью своей веры, она просто обязана это сделать». «Как неразумно ты увлеклась этими домашними разборами Библии, Рахиль! Ведь на них не бывает ни проповедника, ни диакона. Малахия – человек верующий, но он не учитель». Слушать надо нашего епископа и диакона. Ты имеешь в виду Самуила?» В голосе Рахили прозвучало презрение, и Сусанна поняла, почему. Самуил Беллер, не делая тайное из жениться на Рахили, на взгляд Сусанны долго и упорно ей досаждал. Этим он скорее отвращал от себя Рахиль, чем склонял ее на свою сторону. Ведь теперь, когда сердце ее дочери целиком и полностью было увлечено Еремией, ни у Самуила, ни у любого другого мужчины, не оставалось ни единого шанса завоевать ее благосклонное внимание. Самуилу Бейлеру было свойственно то, что Сусана ценила не больше, чем Рахиль. Все знали, например, о его упрямом, весьма неподатливом и своевольном характере. Не характере даже, Норови. Но он был на несколько лет старше Рахили, хотя, честно говоря, и Ген тоже. В пользу Самуила можно было назвать его диаконское служение, в котором он проявил себя исполненным благих намерений, надежным труженикам. Несомненно, из него вышел бы хороший муж, но Рахиль не оставила ему и малого шанса стать ее мужем. Может быть, со временем Самуил помог бы Рахиле забыть Иеремию? Если это и в самом деле могло бы случиться, то Сусана посмотрела бы сквозь пальцы на изрядно ей досадившие изъяны в характере этого человека и пожелала бы ему дальнейших побед в осаде неприступных укреплений ее дочери. «По-моему, Самуил будет тебе в самый раз, доченька». Только и нашла, что сказать Сусанна. Рахиль отвела глаза от печенья и, бросив на маму укоризненный взгляд, произнесла. «Пожалуйста, мамочка, больше ни слова о Самуиле». Сусанна шумно вздохнула и ничего не сказала. По собственному опыту она знала, что любая попытка уговорить Рахиль прислушаться голосу разума относительно Самуила Бейлера оборачивается с ее стороны еще большим к нему отвращением. Если дело дойдет до какой-нибудь перемены в отношении дочери к Диакону, то случится это может только по собственному желанию Рахили, а не почему то совету. Поздно ночью, лежа в постели, выбитая из колеи Сусана, от расстройства не могла заснуть. Фани между тем уже спала несколько часов к ряду. Дом поскрипывал на ветру, но после многих лет жизни в нем Сусана уже этого не замечала. Так что, можно сказать, всюду царила тишина. Она привыкла к ночному затишью. С тех пор, как Рахили гидон Гидеон выпорхнули из семейного гнезда, почти ничто не нарушало тишины в доме, и они с Фанни приобрели обыкновение ложиться спать на закате. Тем не менее, глубоко и безмятежно выспаться с Усанью удавалось редко. Чуть ли не каждую ночь она просыпалась по нескольку раз, вставала и шла либо проверить, как спит фани либо на кухню выпить воды. Иногда она ставила у окна спальне кресло-качалку и сидела наблюдая пространство между своим домом и домом Рахили. Правда, случалось такое только в ясной ночи, когда лунного света хватало для наблюдений. Иногда Сусане казалось, что ей лучше высыпаться днем, а по хозяйству шебуршиться ночью. При мысли об этом она улыбалась. Без сомнения, эта идея породила бы у ее соседей сплетни и злословия. Буквально не находя себе места, Сусана в конце концов поднялась и подошла к окну. Куда ни глянь, Нигде ничего не было видно, лишь луна изредка на миг выглядывала из занесущихся по ночному небу черных туч. Женщина стояла неподвижно, размышляя о Рахиле, опять такой истомленной и такой печальной, о своем блудном сыне Гедоне, который оставил родной дом и семью и только иногда ее навещал, чтобы помочь с требующими мужской силой хозяйственными делами. А милая младшей дочери Фани, которая в последние дни кажется наименьшей мире наконец была сама собой по сравнению с тем, какой она стала после того ужасного случая прошлой зимой. Да Кто-то из англишерских ребят повалил ее, избил и оставил лежать на снегу без сознания. Фанни тогда выжила только благодаря своевременной помощи капитана Гента. Теперь девочка не только окрепла телом, но и вновь обрела прежний живой нрав. Хотя на это ушло несколько нелегких месяцев. Сусанна была не в силах даже подумать о том, что случилось бы с ее ребенком, если бы не Иеремия Гент, Не заметил снегу Фани и не направился к ней, чтобы взять ее на руки, несмотря на мешавшее ему ходить недавнее ранение ноги. Всю жизнь она будет благодарна бывшему капитану речного судна за то, что он спас жизнь ее милой доченьки. Ах, если бы Гент сподобился помочь другой ее дочери начать новую жизнь, новое бытие рядом с ним. Сусана выбросила эти мысли из головы. «Мне зачем думать о том, чего пока нет». Епископ отказал Рахилии Гэнту. «Это было ясно, как божий день. Их любви просто не суждено было состояться. Дальше они будут жить друг без друга».